В это время генетическая сущность или воплощенная карма личности сгорает, и карма-чен, то есть освобожденный поток прежних накоплений, воплощается в новую форму сознания. Новая инкарнация не может быть связана с прежней, между ними всегда стоит воплощенная карма новой личности, что запечатлевается при рождении кармы. И тем образует новое сознание. Воплощенную карму человека мы называем карма чит. Если учесть, что карма чен есть чистый поток, то карма чит загрязненный абстрактным восприятием, в котором более всего доминирует карма общества, рода, родителей и личная карма. В совокупности они несут некую начальную форму сознания, принадлежащую скорее абстрактному я, нежели конкретной индивидуальности. Своямпу невозможно вызвать либо ввести человека в него. Это эволюционный момент, связанный с огненной трансмутацией, и никто не вправе помешать ему, равно как и извне способствовать. Поэтому соискателей добиться. освящение через Своямбху. Хочу огорчить, что за весь наш жизненный опыт этого искусственным способом не происходило, а достигалось только при условии высоких накоплений. Будда первым на земле прошел Своямбху, что явилось результатом огненного труда в нескольких тысячах воплощений. Может возникнуть вопрос: каким же способом не проявленный дух стотысячного пройдет сие весьма непростое посвящение? Отвечу, что вся раса человечества пройдет посвящение это, но Иван стотысячный, будучи последним, станет первым, и в этом великая заслуга матери Агни Йоги. Урусвати в опыте своем создала ген огненности, претерпевая сильнейшие мучения для того, чтобы воплощение чистоты в человечестве, о которой говорилось выше, стало возможным. Ничто так не чистит, как огонь трансмутации, потому опыт этот уникален тем, что огненная йога проедена земной женщиной и матерью в земных условиях. не уходя от них. Будда не смог создать ген, но он положил начало опыту. Быть в Нирване и на Земле одновременно оказалось невозможным для создания генноогненность. Близок был и Ауробиндо, но он отошел от опыта, прибегнув к единению. И только матерью Агни Йоги опыт был приведен в завершение. Русская женщина приняла на себя ношу столь необходимую для будущего, совершив подвиг неоценимый. Не надо думать, будто мы являемся русо-манами, стремясь превозвысить этот народ над другими. Конечно же, мы не изменяем принципу наднациональному. Но факты говорят сами за себя. Иван сто тысячный теперь. носитель геноогненности и этому народу уже нет надобности много тысяч лет воплощаться, проходя пути страданий каждый раз в новом круге. Карма народная уже так сжалась в ускорении, что более невозможно находиться в таком положении, ибо пружина может не выдержать, произведя взрыв радж энергии. Такой взрыв создаст волну психоза. охватывающего масштаба огромное. Эта волна способна поражать своей радиоактивностью все разумное, вызывая необратимые процессы в психике чувствующего начала и из живых биологических объектов создать всеобщую массу. Так уже было дважды при первом и втором потопах, хотя большинству известен только второй. Третий потоп тоже имеет основу. пророчествах, но наша задача не допустить взрыва радж энергии, ибо начинать третий раз все сначала будет для нас невозможно. Скажу, что многие из нас прибыли на Землю после первого потопа. История умалчивает о нем, хотя на скрижалих судьбы планетной остались следы, исследовать которые невозможно по прошествии не одного миллиарда лет. Библейская история начинается с момента этого первого потопа. Сказано: в начале сотворил Бог небо и землю; земля же была безвидна и пуста, и тьма над безднойю, и дух Божий носился над водою. В начале этого сотворения положено создание противоположностей, представленных землей и небом, тьмой и светом, и отделение их друг от друга. Но истинный текст звучит по-иному. Сначала отделил Бог небо и землю, ибо земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.